И больше ничего не стал объяснять. Ой, конечно, веселье на смарку. Петров из-под халимажа налил ему рюмку вина, а он говорит, я не пью. А Петров острит. С нами или вообще? Костик улыбнулся и ответил. С вами. А тут Верка Дыреха попросила его спеть, так он ей даже не ответил. Понимаешь, он нас в гробу видел. Но ведь он тебя любит? Любит как неодушевленный предмет, не более. А сам хочет жить только своей жизнью. Вы, говорит, свою жизнь обделали. Ты меня слушаешь? Переспросила Лиза. А то молчишь, притаилась, как мышь. Я тебя понимаю, сама теряюсь от его слов. Продолжаю. Вы, говорит, свою жизнь обделали, и в нашу не суетесь. А что же вы с нами сделаете, со старичками, спрашиваю? Убьете? «Живите, — говорит, — и помалкивайте!» Я ему, «Ну, мы тоже переучиваемся, вся страна переучивается, мы меняемся в лучшую сторону, а он...» «Чепуха, вас поздно переучивать, у вас душа рабская, а мы свободные люди!» «Ну и ну!» — тихо вставила бабаня «Вот именно! А знаешь, чем он меня окончательно добил?» «Что ему страшно жить!» Я, говорит, чувствую себя, будто сижу на пороховой бочке, а шнур, который должен ее взорвать, уже горит. Пусть сходит в церковь, помолится, поставит свечку, ему полегчает. Ну, мама, он же неверующий верующий, не крещеный. Ах, беда, беда, сказала бабаня тогда отведи его к врачу. Зачем? Он не сумасшедший, просто нервный, впечатлительный. Вот Ну, например, оброс. Патлы торчат во все стороны, а ему надо выступать. Спокойно так предлагаю ему. Прошу, Костик, давай я тебя постригу. Ведь обыкновенное предложение. Он меня глазами срезал, испепелил. Он стрижется только у модного парикмахера, у какого-то левушки. А ты бы видела его прическу, как этот левушка отделал его. Затылок весь сбрил. Впереди оставил хохолок, выкрашенный перекисью, и все фанатки у него стригутся.